Что же до разных историй, приключений, анекдотов у Алексея их вагон. Пережив на своем веку действительно немало, хотя лет ему вряд ли больше 30, он умеет увлечь слушателей историями подлинными или же придуманными и делает это мастерски. Вот слушать не умеет. Если кто другой рассказывает, Саделенко нетерпеливо дрыгает ногой и оглядывается по сторонам. Вот и сегодня – ему явно не даёт покоя успех нашего завзятого шутника Семёна Михайловича Тихановского. Маруся Коваленко хотела было ввиду позднего времени распустить слушателей, но Садиленко поднял руку и потребовал внимания. Он вышел вперёд, забросил петернёй длинную шевелюру за ухо и хорошо поставленным баском начал. «Вы меня, товарищи, знаете, и вы, конечно, понимаете, что в моем положении командира диверсионного взвода брехать невозможно. Я правдив, самокритичен и прежде чем высказать то или иное суждение, долго думаю. Вообще, люблю подумать. Когда б вы побывали в Музее изобразительных искусств имени товарища Пушкина в столице нашей великой социалистической родины Москве, то не могли бы пройти равнодушно мимо гранитного изваяния высеченного руками знаменитого французского скульптора Родена. Скульптура эта именуется «Мыслитель». Вообразите, энергичный, волевой человек, подперев вот эдаким манером сильной рукой свой подбородок, вглядывается вдаль. Становится понятным, тут рождается идея. Идея серьезная, мысли так и бурлят. Отсюда можно заключить, что и всякий человек – Когда глубоко задумывается о чем-то поистине важном, должен принять соответствующую позу. Вот посмотрите. Садиленко задирает длинную ногу на пенек, подпирает голову могучим кулаком и закатывает глаза. В эту минуту он почти красив и, безусловно, значителен. Теперь всем видно, я мыслю. О чем я мыслю? О прошлом, о настоящем, о будущем. Решаю проблемы. В данном конкретном случае хочу обдумать и подыскать наиболее яркий эпизод из моего колоссального опыта минно-подрывной деятельности. Но не просто эпизод, а случай, который показал бы вам, что такое подлинная храбрость, истинное самоотверженное мужество. При этом, повторяю, лгать мне просто невозможно. «Почему?» – кричит кто-то. Саделенко и бровью не ведет. «Прошу вас поверить, товарищи, что в детстве я был маленьким. Про детство не надо! Тихо! Хай брешешь, что Про детство я не собираюсь. Вы меня знаете, я долго говорить не люблю. Но повторяю, в детстве, на счастье, я был маленьким, и мой рост не вызывал чьей-либо тревоги и ненужных реплик. Будучи маленьким, я всегда мог Если возникала опасность, спрятаться. В бою, это всем известно, противник рассматривает меня как один из ориентиров. Однажды противник принял меня за стальную опору высоковольтной передачи. Когда я, будучи в окружении, нашел путь к партизанам, командир одного из отрядов, известный всем вам Лошаков, намеревался меня расстрелять. Он уже отдал приказ. Вот того длинного расстрелять. Наверняка шпион. Между тем, в шпионы таких высоких никогда не вербуют. Слишком приметны. Почему же Лошаков принял меня за шпиона? А потому, что на мне была милицейская шинель выше колен. И пилотка летчика, которую я, защищаясь от холода, натянул на уши. В то время у меня не было зеркала, я не видел как дико и несуразно выгляжу. Естественно, что человек в таком наряде доверия вызвать не может. Однако нашлись проницательные люди. Защитили меня от поспешных домыслов товарища Лошакова. Я, вы меня знаете, живой. Может, даже слишком живой, что некоторым не нравится. Ну, конечно, это счастливая случайность, а может быть и показатель плохой подготовки вражеских солдат. Ведь я же всегда возвышаюсь над общим строем на голову и служу объектом для роя пуль. Вообще, все или почти все мои военные злоключения так или иначе связаны с моим могучим ростом. А рост мой – явление далеко не типичное. Проникнуть в мой душевный мир могут только те, у которых рост не менее 185 сантиметров».